Глава вторая. Едвига не дала никому к себе притронуться. Сидела с закрытыми глазами в своей импровизированной ступе и что-то еле слышно шептала. Слезы текли по морщинистым щекам. Кощей стоял посреди поляны, подняв голову к небу и вцепившись руками в свои волосы. Кажется, тоже не скрывал слез. Нептуни, Ясень и Иол, уже пережившие встречу с магией, негромко переговариваясь, устраивали место для комфортных посиделок. Затем Эол, сославшись на то, что надо разогнать сгущающиеся тучи, взвился в воздух малым смерчем. Кот Черныш, довольно принюхиваясь, то важно гулял по спине загадки, то перепрыгивал на спину вулкана. Наконец Кощей довольно потянулся, одной рукой сотворил огненный шар, бросил его в небо, а другой рукой погасил на лету. «Все, я полнеханик, под завязку заполнился. Родовые пересохшие каналы тоже ожили». Осталось понять, как теперь будет пополнение идти. Нужно ли будет сюда приходить, или наличие источника магии на Земле в принципе будет достаточно для регенерации внутреннего резерва и родовой магии. Что-то мне подсказывает, что сложности не будет. Вот ведь, а я и сейчас еще не полон, пророкотал Ясень. Хотя ощутимо наполняюсь. Магия человеческая, поэтому вы быстрее на нее реагируете. Я тоже пока не полон, добавил Нептуни. «Ядвиженька, как ты?» Едвига бодро выпрыгнула из своей импровизированной ступы так, что даже загадка пошатнулась. Немного ойкнула, приземлившись на больную ногу. Мужчины имели честь лицезреть, как происходит магия еги. Стан ведьмы выпрямился, лицо разгладилось, глаза засияли, губы наполнились и заолели, волосы закрутились в замысловатую прическу, синие штаны, рубаха и зипун неуловимо для глаза превратились в богатый наряд. Посреди поляны стояла русская красавица в очаровании молодости и изящества. не первым зааплодировал. «Великолепно, Едвига! Прекрасно, как всегда!» «Прекрасно-то прекрасно, но нога...» «С ногой сложнее пока. Ну да ладно, потом разберусь. Все только начинается, мальчики, жизнь прекрасна. Ребятки, хорошо-то как! По всем жилочкам магия разливается!» «Кощей, иди сюда, оздоравливать и омолаживать буду. У меня лучше получится сделать. Иди, спаситель мой, иди, дорогой!» Игуля, вот не начинай!» Спасителя какого-то придумала. «Оздоравливать оздоравливай, а то эти негодяи чуть до инфаркта не довели!» «Почему мы негодяи? Мы вам весть принесли, а вы обзываетесь!» Захохотал Ясень. «А зачем нужны были какие-то спецэффекты?» «Глаза какие-то из свечения торчали!» — высказал претензию Кощей, нежесть под нежными умелыми пальчиками еги «Так мы просто не наполнились магией, поспешили к вам, не хватило сил материализоваться. Никакой благодарности за благую весть!» — сделал вид, что обиделся яси «Есть благодарность, есть! Но минутку тяжелых размышлений мы пережили. Все, Кощей, иди, все хорошо у тебя, красавец писанный!» Подтолкнул друга Ядвига, закончив сеанс омоложения и оздоровления. — Ох, погоди, сейчас наряд тебе быстро поменяю, оборванец ты мой высокородный. — Так, кажется, нам надо еще кого-то спасать, — деловито спросил уже переодетый кощей, готовый к подвигам и свершениям. Ясень только открыл рот, чтобы начать говорить, как внимание всех присутствующих отвлекло странное движение на краю полянки. В большой яме, образовавшейся в результате падения дерева, появился маленький серый дымок. Дымок никуда не улетучился, только набирал интенсивность цвета и общий размер. Ха, кто-то из наших. Возможно, Флора. Ясеню селся на пенек с интересом, наблюдая за дымком. Не, спорим, это яшма медная, включился в обсуждение Нептунии. Видишь, там в почве рыжая полоска. Нет, Флора. Яшма появилась бы из камня, который левее лежит. Нет, яшма. Флора, наверное, еще спит. Флора. «Яшма!» Четыре друга стояли вокруг Ямина с чистым спортивным интересом, наблюдая за тем, как Дымок вырастает и начинает приобретать человеческие формы. Заклятые приятели Нептуни и Ясень не на шутку расшалились и сделали ставки каждой на своего кандидата. Приз, ожидаемо, бутылочка вина. Внезапно Дымок пропал. Разочарованные зрители не обманулись. Они продолжали стоять в ожидании продолжения спектакля. Через пару минут Дымок появился вновь, А рядом возник еще один, чуть более темный по оттенку. «Ох, обе пришли, девчонки-озорницы!» Яга удовлетворенно потерла руки. «Никто не выиграл. Победила дружба. С вас обоих праздничный ужин. Не отвертитесь». «Отлично, Ягуся. Предлагаю фрикасе из черной каракатицы, вино из водорослей и шашлычки из мокриц. Чем богаты, что называется?» «А я предлагаю запечь одногорбого прыгающего слизня, сделать бульончик из титикакского свистуна и потушить жабовидную ящерицу в соусе из сумаха ядоносного и волчьей ягоды. Такая вкусняшка! Вино предлагаю из трихноса ядовитого!» Это уже сумничал ясень, продолжая наблюдать за дымком. «Новые затейники остроумные!» — прозвучало сзади. «Вот это фокус!» Дымки тотчас исчезли, а оглянувшиеся назад друзья увидели двух хохочущих девушек. «Девчонки!» Едвиге пришлось тут же начать работать, переодевать флору цветущую и яшму медную. Они были в тех же платьях и туфлях, в которых и застала катастрофа. Легковато для холодного времени года. Шубки и сапожки исправили ситуацию. Только прошла первая суматоха от встречи, как из легкого вихревого воздушного потока стремительно вылетел, одетый в жуткую изодранную безрукавку, такие же штаны и тапки без пяток, смуглый мужчина. Следом материализовался Эол. «Эол, шайтан тебя задери! Когда научишься с почтением относиться к достойным волшебникам? Привет всем! Ну и холодно у вас! Ох, магия! Отвалить от меня пока, дети Иблиса!» «Дайте вкусить волшебный нектар силы, наполнить пересохшие хурджины чародейства!» Суматоха пошла по новой. Эол, тут же принявший вид небольшого смерча, вновь куда-то упорхнул, а через минут десять на полянку из ниоткуда плюхнулась порция болотной жижи. Все сгрудились вокруг смешками и шуточками, приветствуя рождение в человеческом виде своего приятеля Ива Болотного. Тот тоже стал номер один в династии властителей болот. Ив Болотный первый. Праздновать встречу и появление магии пошли в избушку Яги и Кощеи. Проблем с размещением и комфортом не было, избушка преобразилась неузнаваемо. С магией хозяева способны на многие, а пространственная магия вообще делает чудеса. Конечно, козу пришлось доить едвиги, но это такие мелочи.